мы цель создания смысл его отменный взор божества и сущность зрящих глаз окружность мира перстень драгоценный а мы в том перстне вправленный алмаз